Когда были получены первые платья, Лилиан не стала прятать их в шкаф. Она развесила их по всей комнате. Бархатная повесила над кроватью, а рядом с ним серебристая, так что, пробуждаясь ночью от кошмаров, когда ей казалось, что она с приглушенным криком падает и падает из бесконечной тьмы в бесконечную тьму, она могла протянуть руку и дотронуться до своих платьев, серебристого и бархатного. До этих спасительных канатов, по которым она сумеет подняться из смутных серых сумерек к четырем стенам, к ощущению времени, к людям, к пространству и жизни. Лилиан гладила платье рукой и ощупывала их ткань. Встав с постели, она ходила по комнате, часто голая. Временами ей казалось, что она в окружении друзей. Вешалки с платьями висели на стенах, на дверцах шкафа, а ее туфли на тонких высоких каблуках — золотые, коричневые, черные выстроились в ряд на комоде. Она бродила ночью по комнате среди своих сокровищ, подносила парчу к бесплотному лунному свету, надевала шляпку, примеряла туфли, а то и платье, подходила к зеркалу и при бледном свете луны пытливо всматривалась в его тусклую фосфорицирующую поверхность. Она глядела на свое лицо и на свои плечи. Неужели они ввалились на свою грудь? Неужели она стала дряблой? Она глядела на свои ноги. Неужели они так похудели, что на бедрах уже появились глубокие складки? «Еще нет», — думала она. «Пока еще нет». И продолжала свою безмолвную призрачную игру. Когда Клерфе встретился с Лилиан снова, он долго смотрел на нее. Так она изменилась. И дело было не только в платьях. Он знал много женщин, которые хорошо одевались. Лидия Морелли разбиралась в туалетах не хуже, чем унтер-офицер в строевой службе. Лилиан изменилась сама по себе. Она изменилась так, как меняется девушка, с которой ты расстался, когда она была еще неуклюжим, не сформировавшимся подростком, и встретился вновь, когда она стала молодой женщиной. Эта женщина только что перешагнула через мистическую грань детства, и хотя еще сохраняла его очарование, но уже приобрела тайную уверенность в своих женских чарах. Клерфе вдруг перестал понимать, почему он так долго задержался в Риме и почему хотел, чтобы Лидия Морелли приехала с ним. Боясь потерять себя, он преувеличивал все, что делала Лилиан, несколько провинциальной. Несоответствие между интенсивностью ее чувств и формой их выражения он склонен был воспринимать как своего рода истерию, В действительности все оказалось не так. Лилиан была словно форель, брошенная в слишком тесный для нее аквариум, форель, которая беспрерывно натыкается на стенки и баламутит на дне тину. Теперь форель была не в аквариуме, она попала в свою стихию и уже ни на что не натыкалась. Она забавлялась своими быстрыми движениями и любовалась гладкой, сверкающей всеми цветами радуги чешуей словно пронизанный маленькими шаровыми молниями. Дядя Гастон хочет устроить в мою честь небольшой прием, сказала Лилиан. Вот как? Да, он хочет выдать меня замуж. Все еще. Больше, чем когда-либо. Он опасается, что не только я, но и он разорится, если я не перестану покупать платья.